Глава 53. Боязнь выдать своим волнением тайну, которую она так тщательно скрывала на дне души, помогла консуэла овладеть собой и уверить Альберта, что состояние, в каком он застал её, не заключает в себе ничего особенного. В ту минуту, когда юный граф подхватил её на руки, бледную и бесчувственную, Анзалета с проводником исчезли вдали, между елями и Альберт мог приписать самому себе опасность, грозившую ей падением в пропасть. Мысль об этой опасности, вызванная, вероятно, испугом от его внезапного появления, привела его самого в такое страшное волнение, что он не замечал несообразности своих ответов в первые минуты. Консуэла, в которой он не переставал возбуждать по временам какой-то суеверный ужас, опасалась прежде всего, что он силой своих предчувствий отчасти угадает, пожалуй, в чём дело. Но Альберт, с тех пор, как любовь вернула его к общечеловеческому существованию, как будто утратил те почти сверхъестественные способности, какими отличался он раньше. Ей вскоре удалось овладеть своим волнением, и предложение его свести её в свой Эрмитаж показалось ей теперь менее неприятным, чем несколько часов назад ей казалось что суровая душа и унылая обитель этого человека столь серьезно относившегося к ее судьбе раскрываются перед ней каким то убежищем в котором она найдет покой и силу необходимые для борьбы с воспоминаниями о ее страсти само проведение посылает мне этого друга в минуту испытания думалось ей и мрачное святилище в которое он собирается увлечь меня представляет собой как бы эмблему могилы, в которую мне следует лучше лечь, чем идти вслед злому духу, только что пронёсшемуся передо мной. О да, Боже мой, прежде чем я пойду за ним, пусть лучше развернется земля под моими ногами и навеки поглотит меня. «Милое утешение», — сказал ей Альберт. «Я шёл сообщить вам, что тётушка, занятая сегодня утром проверкой счетов с своими фермерами, позабыла о нас» и мы можем, наконец, совершить наше паломничество. Впрочем, если вам всё ещё неприятно было бы увидеть снова места, напоминающие вам столько испугов и страданий...» «Нет-нет, мой друг», — ответила Консуэла. «Я чувствую, напротив, что именно сегодня особенно расположено помолиться в вашей церкви и слиться с вами душой на крылах той духовной песни, которую вы обещали дать мне послушать». Они направились вместе к Широкенштейну, и когда углубились в лес в направлении противоположном Анзалета, Консуэла почувствовала облегчение, как если бы с каждым шагом, отдалявшим её от него, разрушались и роковые чары, только что охватившие её своей властью. Она шла так быстро и решительно, хотя с серьёзным и сосредоточенным видом, что граф Альберт мог бы приписать эту наивную поспешность желанию сделать ему приятное, если бы в нём не оставалось недоверие к себе и судьбе своей, это основной черты его характера. Он привёл её к подошве Шрекенштейна, к входу в грот, переполненному стоячей водой и загромождённому густой растительностью. «Этот грот, в котором вы можете заметить кое-какие следы сводчатого строения, — сказал он, — прозывается по-местному погребом монаха. Иные полагают, что тут был подвал какой-нибудь монашеской обители, когда на месте обломков стоял укреплённый бург. Другие рассказывают, будто в позднейшие времена он служил убежищем какому-то преступнику, сделавшемуся отшельником ради искупления. Как бы там ни было, но никто не решается проникнуть в него. Иные уверяют даже, будто наполняющая его вода и глубока, и ядовита из-за железных пластов, через которые она проложила себе путь. На самом же деле вода эта не глубока, не вредоносна. Она покоится на скалистом ложе, и мы легко пройдём по ней, если вам угодно будет ещё раз довериться силе моих рук, консуэла, и святости любви моей к вам. Проговорив это и убедившись, что нет никого поблизости, кто бы мог видеть их, он взял её на руки, чтобы она не промочила обуви, и, вступив по колено в воду, пробился сквозь деревца и ветви плюща, скрывавшие глубь пещеры. После нескольких шагов пути он опустил её на сухой мелкий песок в совершенно тёмном месте, где тотчас же зажёг припасённый им фонарь, и вслед за несколькими поворотами по переходам подземелья, довольно схожими с теми, по которым Консуэла уже ходила с ним, Они очутились у двери кельи, противоположной той, в которую она попала в первый раз. «Эта подземная постройка, — сказал Альберт, — предназначалась, в принципе, служить убежищем во время войны для важнейших жителей Бурга, расположенного на скале, или для владельцев замка великанов, которых Бург был уделом и которые могли проникать сюда тайком по известным вам переходам». Если же справедливое утверждение, будто отшельник занимал впоследствии погреб монаха, то возможно, что убежище это было ему известно, ибо проход, по которому мы только что шли, показался мне далеко не так давно расчищенным, тогда как те, что ведут в замок, были найдены мной совершенно заваленными во многих местах мусором и землёй, и мне стоило немало труда расчистить их. Кроме того, найденные мною здесь следы — обрывки циновки, кружка, распятие, лампа и, наконец, кости человека, лежавшего на спине, со скрещенными еще на груди руками и в положении как бы последней молитвы в момент наступления последнего сна, доказали мне, что какой-то затворник закончил здесь благочестиво и мирно свое загадочное существование» наши крестьяне убеждены что душа пустынника все еще обитает во внутренностях горы они говорят будто нередко видели его блуждающим вокруг нее или носящимся по вершине при свете луны что слышали как он молится плачет стонет и даже случалось что будто какая то странная и непонятная музыка подобно чуть слышному дуновению окружала их замирая на крыльях ночи мне самому казалось в консуэла когда пароксизм и населяли окружавшую меня природу призраками и чудесами, будто я вижу мрачного кающегося, распростёртым у подножия гусита. Я воображал, что слышу его жалобный стон и раздирающие душу вздохи, подымающимися из глубины пропасти. Но с тех пор, как я открыл эту келью и пожил в ней, я не припомню здесь никакого иного отшельника, кроме самого себя» и не встречал иного призрака, кроме собственной особы, а также не слыхал и иных стенаний, кроме тех, что вырывались из моей груди. Консуэла со времени первого свидания своего с Альбертом в этом подземелье не приходилось уж больше слышать от него безумных речей. Она потому и не решалась с тех пор напоминать ему странных слов, высказанных им в ту ночь, не галлюцинаций, в которых она застигла его. Её удивило теперь, что он совсем позабыл о них, и, не смея ему напомнить о них, спросила его только, действительно ли покой подобного рода одиночества исцелил его от возбуждения, о котором он только что говорил ей. «Не сумею в точности ответить вам», — возразил он, «и без особенного требования с вашей стороны не хотел бы и ломать себе головы по этому поводу. Мне думается, что на меня нападало пред тем...» настоящее помешательство. Усилия, которые я употреблял, чтобы скрыть его, только ещё больше выдавали и возбуждали его. Когда, благодаря Сденко, обладавшему по преданию тайной этих подземных построек, я нашёл, наконец, средство устраниться от участия своих родных и скрыть припадки своего отчаяния, существование моё изменилось. Мне удалось отчасти овладеть собой — а уверенность, что я избавлен от докучных свидетелей, в случае наступления особенно сильного приступа моего недуга, помогла мне разыграть перед семьёй своей роль спокойного и примирившегося со всем человека. Консуэлло было ясно, что Альберт создавал себе кое-какие ошибочные иллюзии, но она чувствовала, что теперь не время разуверять его и, радуясь спокойствию и отчуждению, с какими он говорил о своём прошлом, принялась осматривать келью с большим вниманием, чем в первое своё посещение. Она заметила при этом, что прежний заботливый порядок уже не царил в ней, а стенки, холод и плесень книг свидетельствовали об её совершенной заброшенности. «Вы видите, что я сдержал данное вам слово», обратился к ней Альберт, которому на силу удалось растопить печь. Ни разу не заглянул сюда с тех пор, как вы извлекли меня тогда силой вашего всемогущества надо мной. консуэла с трудом удержалась от вопроса, готового уже было сорваться у неё с языка. Она чуть-чуть не спросила его, неужели и друг Сденко, этот верный служитель и ревнивый охранитель, тоже забросил и покинул эту обитель отшельника. Но вспомнила, какая глубокая грусть охватывала Альберта, при каждой попытке её узнать, что с ним сталось, и почему она ни разу не видела его со дня страшной встречи с ним в подземелье. Альберт постоянно уклонялся от этих вопросов, то делая вид, будто не расслышал их, то прося её успокоиться и ничего уже больше не опасаться со стороны Божьего человека. Она и решила тогда, что с Денка был дан приказ никогда больше не попадаться ей на глаза, и это выполнялось строго. Но когда она возобновила свои одинокие прогулки, Альберт, желая её окончательно успокоить, поклялся ей с смертельной бледностью на лице, что она не встретится со Сденко, так как он отправился в далёкое путешествие. И действительно, никто не видал его с тех пор и полагали, что он умер в каком-нибудь углу или покинул страну. Консуэла не поверила ни тому, ни другому. Ей слишком была известна страстная преданность Сденко, чтобы считать возможной окончательную разлуку между ним и Альбертом. Мысль же о его смерти возбуждала в ней глубокий ужас, в котором она боялась признаться самой себе, вспоминая данную возбуждённым Альбертом ужасную клятву — пожертвовать жизнью несчастного, если то потребуется для спокойствия его возлюбленной. Но она отгоняла это страшное подозрение — приводя себе на память мягкость и человечность Альберта, подтверждаемых всей его жизнью. К тому же он вот уже несколько месяцев наслаждался полнейшим спокойствием, и никакое проявление Сденко, очевидно, не разжигало ярости на мгновение обнаружившейся тогда в графе. Он, впрочем, забыл ту горестную минуту, которую и Консуэла старалась забыть. Из всех событий подземелья в памяти его уцелело только то, что свершилось, когда он находился в здравом уме. Консуэлла была уверена, что он запретил с входить в замок или показываться вблизи него, и что несчастный с досады или с горя обрёк себя на добровольное заключение в Эрмитаже. Она полагала, что он выходит из него ночью, чтобы подышать воздухом или побеседовать с Альбертом у Шрекенштейна, и что последний, наверное, заботился о его пропитании, подобно тому, как Сденко долгое время заботился о том же и для него. При виде заброшенности кельи у Кунсуэлла явилось предположение, что Сденко, разгневавшись на хозяина, не хочет приводить в порядок покинутое им убежище, а так как Альберт ещё раз подтвердил ей при входе в пещеру, что ей не предстоит в ней никакого испуга, Она воспользовалась минутой, пока Альберт хлопотал у открывавшегося с трудом заржавленного входа в церковь и попыталась со своей стороны открыть дверь, ведущую в келью из Дэнка, где ей, наверное, попадутся следы его недавнего пребывания здесь. Дверь подалась, как только она повернула в ней ключ, но мрак, царивший в этом подвале, мешал ей что-либо разглядеть в нём. Тогда, взяв факел, Она осторожно вернулась в комнату с Дэнко, не без тайной дрожи подумав, что встретится с ним самим. Но там не нашлось и напоминания о существовании его. Постель из листьев и бараньих шкур оказалась вынесенной, грубо сколоченный стул, рабочее орудие, войлочная обувь — всё исчезло, и можно бы подумать, при виде сырости, от которой блестели стены, освещенные факелом, что эти своды никогда не охраняли сна живого человека. Ощущение грусти и ужаса охватили ее при этом открытии. Мрачная тайна сокрыла судьбу несчастного, и Консуэла с ужасом повторяла себе, что она была, быть может, причиной какого-либо прискорбного происшествия. В Альберте было два человека, один мудрый, другой безумный. Один добродушный, милосердный и нежный, другой странный, нелюдим, быть может, буйный и непреклонный в своих решениях. Тот род странного отождествления, который мерещился ему когда-то, как существующий между ним и кровожадным фанатиком Яном Жишкой, пристрастие его к воспоминаниям гусицкой богемии, страсть немая и терпеливая, — но властное и глубокое, которое он чувствовал консуэла, всё проносившееся в эту минуту в мыслях молодой девушки как бы закрепляло самые тяжкие предположения. Недвижная, застывшая от ужаса, она боялась глядеть на голую, холодную почву пещеры, точно опасаясь увидеть на ней следы крови. Она стояла ещё погруженная в свои зловещие думы, когда услышала, что Альберт настраивает скрипку. Вскоре дивный звук инструмента запел ей древний псалом, который ей так хотелось еще раз услышать. Музыка его была оригинальна, и Альберт вкладывал в нее такое чистое, широкое чувство, что она позабыла все свои страхи и тихонько направилась к месту, в котором он находился, привлекаемое, как бы чаруемое действием магнитной силы.